Глава 34. Рита. В спешном порядке Герман готовит целую операцию. Я просто жду и настраиваюсь. Наконец, объявлен старт. Я подхожу к своему Лексусу. Падаю на кожаное водительское сиденье. На мгновение теряюсь. Бросив взгляд назад, замечаю, все парни вооружены, включая Громова. ощущая неприятный холодок внизу живота. Я что, считаю себя бессмертной? Вспоминаю, что дома в сейфе лежит травмат. прихватить которой даже в голову не пришло. Кстати, подарок Никонова. Еду впереди на Лексусе. На моем теле закреплен жучок для связи. Прослушка. Напарник с четырьмя крепкими бойцами в микроавтобусе. На аппаратурой едут за мной следом. Набираю скорость. Чусь на предельной скорости навстречу неизвестности, давно забыв о своей минутной слабости. Теперь в моих мыслях только Ольга и ее сын. Передо мной всплывает растерянное лицо Вани. В ушах звенят детские наивные вопросы. «А мама моя где?» «Почему она за мной не приезжает?» «Она меня больше не любит!» Черт! При таком раскладе какие могут быть сомнения?» «Ехать или не ехать?» Герман время от времени проверяет связь. Все в штатном режиме. Он нервничает, не верит, боится за меня. Еще никто из чужих мужчин так не беспокоился обо мне. Это так трогательно, волнующе, безумно приятно. Чувства разливаются внутри, мягким, убаюкивающим, всепоглощающим теплом. Охватывают меня целиком. Я ошеломлена. С чего вдруг размечталась? А главное, о чем? Это запретная тема. Рита раздается в динамике голос Германа. Надо прекратить операцию. Не волнуйся, Герман, все будет хорошо. Отвечаю я, несмотря на то, что на душе скребет. Напряжение внутри нарастает. Чем ближе к месту встречи, тем труднее справляться с внутренними демонами. Меня накрывает волна тревоги, смятение с головой. Но как отказаться, ведь там Ольга. Я верю, что она там. «Все, приехали». От волнения еле слышно шепчу я. «Что ты там видишь?» Тут же отзывается Герман. «Заброшенный охотничий домик». «Рита, не стоит!» «Конец связи, выхожу из машины. Резко обрываю я. Выбираюсь из Лексуса и шагаю к домику. Строение старое, сильно вветшалое, почерневшее от времени». единственное окошко красуется своими мутными стеклами еще два окна зияют черными зловещими дырами словно направленные дуло автоматов снаружи заколочены досками крест-накрест запрокидываю голову зловещая картина лучи солнца не могут пробиться сквозь густую крону вековых деревьев остается только догадываться что день по-прежнему стоит погожим и теплым здесь сумрак он нагнетает тревогу и панику вздрагиваю Страх ядовитой змеей вползает в душу. Жуткий, липкий, холодный, ползет по спине. Если промедлю еще хоть мгновение, страх окончательно возьмет верх, и я кинусь отсюда прочь. Встряхиваюсь, делаю шаг к покосившемуся крыльцу, заношу ногу на первую ступень. Прогнившие доски скрипят, прогибаются под каждым следующим шагом, угрожают проломиться и завалить меня под своими обломками. Так в забытие поднимаюсь наверх крыльца. Берусь рукой за металлическую скобу на двери. Резко тяну на себя. Издавая громкий, душераздирающий звук сирены с своими несмазанными ржавыми петлями, дверь медленно и тяжело открывается. Вхожу в синий. Здесь темно. В нос ударяет спертый воздух. затхлый запах гнили и пыли. Кто же в здравом уме сюда пойдет? Ловлю обрывки мыслей на самом краю своего сознания. Открываю внутреннюю дверь, ведущую в дом. Замираю. Прямо по курсу живая невредимая подруга. Я ожидала ее здесь увидеть. Верила в это. Надеялась до последнего. Ольга! Улыбнулась я одними уголками губ. Отстраненный равнодушный взгляд подруги вызвал оторопь. Улыбка медленно сползла с моего лица. Что происходит? Она стоит в окружении шестерых вооруженных мужчин, включая ее друга Анатолия Завьялова. Неожиданно. Но Ольга вовсе не выглядит ни жертвой, ни заложницей. Она спокойно перемещается по комнате. Никто ей не препятствует. Завьялов и вовсе смотрит на нее с нескрываемым обожанием. Бред. Что за дурацкие мысли посещают голову? Бойцы молча переводят взгляды с Ольги на меня и обратно. Я ошеломлена. Теряюсь в догадках. Не верю собственным глазам. Возможно, это те люди, которые спасли ее... Цепляюсь я за мелькающие мысли, как за спасительный круг. Но взгляд Ольги спевает с толку. Он злой, полный ненависти, презрения, пронизывает насквозь. — Оль, я не понимаю, что происходит. — Решаюсь, спрашиваю я. Неизвестность сводит с ума. — Сейчас поймешь, — произносит она чужим осипшим голосом и грубо бросает. — Иди сюда. Смысл того, что происходит, начинает вползать в мою голову шипящей ядовитой змеей. вводя меня буквально в ступор. Я отказываюсь его понимать. Хватаюсь за голову руками, сильно сжимаю виски. Этого не может быть. Ольга на такое не способна. Повторяю я про себя как заклинание. Происходит какое-то движение. Искоса наблюдаю, ко мне приближается разъяренный боец. Зачем? Запоздала, задаю себе вопрос. Удар приходится по лицу со всего маха. Из глаз сыплются искры. Отшатнувшись назад, едва удерживаюсь на ногах. «Капец!» — орёт он. «Чего тупишь? Сказали, иди к столу!» Резко режущий голос заставляет опомниться. Встряхиваюсь. Голова гудит. Мне плохо. Мне отчаянно плохо. И даже не от того, что получила плеуху. Хотя из-за нее физически ощущаю дискомфорт. Но то, как скребет у меня на душе, не поддается никакому сравнению. Медленно иду вглубь помещения, еле передвигая ногами. Хочу взять хоть какую-то паузу, потянуть время... обдумать свои дальнейшие шаги. Хотя чего тут думать? Боюсь, все уже становится очевидным настолько, что раздумывать больше не приходится. Теперь необходимо тупо действовать в соответствии с обстановкой и меняющейся ситуацией. Ольга окидывает меня презрительным взглядом с головы до ног, устроившись, словно царица на троне на одном из старых облупившихся стульев. Туда кивает мне на второй уцелевший стул напротив себя. После столь горячего приема и полного равнодушия Ольги на выпад со стороны бойца, сомнения больше не гложут меня. Все хуже, чем можно было предположить изначально. Куда хуже. Доходчиво мне разъяснили положение дел. Ловлю обрывки мыслей. С трудом пробивающиеся в звенящей голове. Скинув голову, обвожу мутным взглядом присутствующих в помещении мужчин. Что-то изменилось. Один из бойцов встал у входной двери, перекрывая собой выход. Второй пристально вглядывается в грязное окно. «Колян, что там?» — окликает его с тревогой в голосе Завьялов. «Чисто!» — цедит тот сквозь зубы. Походу, Курбатова, теперь уже это очевидно бывшая моя подруга, сошла с ума. Иначе как все это объяснить? Надо же, а я все это время переживала, искала ее. Мягко говоря, нашла. «Анохина!» — оглушает меня Олька грубым окриком. «Где мой сын?» «Вот к чему была эта ловушка, окончательно доходит до меня». Но Ваня теперь моя единственная гарантия от того, что эти психопаты не замочат меня прямо здесь и сейчас. Ольга, я не понимаю. Произношу медленно, растягивая слова, решая потянуть время до прибытия группы поддержки. Чего ты не понимаешь? Раздраженно обрывает она. Чужое, словно восковое лицо, перекошено от бешенства. Я тебя спрашиваю, где мой сын? Кричит так, что звенят уцелевшие стекла в окнах. Меня словно переклинивает, и я взрываюсь. «Что будет, если не скажу? Дашь команду прикончить меня, как Полонского!» Вызывающий чеканюе. я. «Ловко ты!» Удар в скулу обрывает меня на полусловие. Я падаю со стула и улетаю в дальний угол к стене. «Ты что, сдурел?» Глухой женский истеричный виск врывается в мой помутневший рассудок. «Я теряю сознание».